господин Померанцев. В Петербурге есть замечательные личности. Они живут десятки лет и живут хорошо. Не то, что как-нибудь со дня на день, а между тем не имеют положительно никаких законных доходов. В крайнем случае они прикрываются каким-нибудь ремеслом или имеют незначительно оплачиваемые занятия. А между тем, квартира, одежда и самый образ жизни этих таинственных субъектов говорит в пользу их значительной состоятельности. Впрочем, так жить только и можно в Петербурге. Там спрос и предложение вращаются со страшной быстротой и на значительные суммы. Жажда наживы нигде, как известно, так сильно не развита, как в крупных центрах, переполненных всякими соблазнами. Один из таких героев и был господин Помиранцев. Жил он где-то в Коломне, нанимая две мебелированные комнаты за довольно дорогую плату. Это был человек лет сорока, с физиономией старомодного чиновника, то есть с лысиной, бритой губой и густыми, коротко подстриженными бакенбардами. Глаза его были серые, тусклые, взгляд хитрый и проницательный. В качестве отставного военного он носил фуражку с кокардой на околыше, не расставался с палкой, с серебряным набалдашником, Носил замшелые серые перчатки с якобы бантонной небрежностью, никогда не застегивая их на крючки и пуговицы. К массивной золотой часовой цепи на жилете было привешено золотое пенсне. Вид его вообще был не только солиден, но даже внушителен. Однако не всегда он был одет таким образом. Иногда его видели в нарядах вовсе не соответствующих его степенности. Фуражку с кокардой тогда заменяла простая, довольно потертая шляпа, Пальто было худенькое и в руках трость с металлическим молотком на рукоятке. В таком костюме всего чаще появлялся он в Портерной, уже известного нам Калиныча, куда он ходил с разнообразными целями. По официальным данным, Померанцев жил на собственные средства. Это странное выражение, так часто повторяемое в протоколах столицы, к нему было чрезвычайно применимо и вовсе не возбуждало никаких подозрений. Этот человек действительно жил на свои средства. Но какие были эти его средства, никому до этого дела не было. Помиранцев слыл везде под названием «Все знай». Жуирующий Петербург, состоящий нередко в близких отношениях к героям скамьи подсудимых, эти мишурные Дэнди, Саврасы и прочие прожигатели жизни, они знали Помиранцева все до одного. Они были его клиентами, и все нуждались в его советах и указаниях. Эти-то — советы и указания, и составляли предмет дохода Померанцева. Если, например, кто-нибудь из имеющих право искать денег займы не знал, как это сделать, то ему тотчас же давали адрес Сезная, и через несколько дней заем устраивался. Точно так же, если кому-нибудь нужны были сведения о ком-нибудь, хотя бы едва заметном лице среди петербургской толпы, то он получал их через Померанцева. При таких условиях давались, конечно, и такие сведения, которых нельзя было почерпнуть никаким легальным путем. Справки, конечно, очень хорошо оплачивались, и цена их была тем выше, чем интимнее требовалось сообщение. Каким путем доставались эти сведения самому Матвею Ивановичу Померанцеву, это был его глубокий секрет. Матвей Иванович был человек настолько таинственный и загадочный, что в случае надобности доставил бы очень трудную работу даже соскным агентом. Так, мимоходом и по разным слухам известно было, что он родился в Петербурге, служил действительно в каком-то пехотном полку, но недолго длилась эта служба, всего несколько месяцев. Потом он женился, взяв жену из круга далеко не интеллигентного, но с капитальцем. Потом овдовел, тоже очень скоропостижно. Но все это было давно, очень давно. Из последующей жизни Померанцева известно было только то, что он появлялся решительно везде, где появлялся наш весь Петербург – на гулянях, на скачках, на росистых бегах, в театрах. И везде он имел вид степенный и внушительный. Вероятно, заказывая фуражки и шляпы свои, он в особенности обращал внимание на прочность козырька – потому что едва ли кому другому, как ему, приходилось ежедневно столько раскланиваться со всевозможными лицами. Но какое же отношение этот, во всяком случае солидный гражданин, мог иметь к подмастерью Андрюшке, недавнему клиенту исправительной колонии? Почему этот последний так смело и фамильярно пишет ему записку какими-то знаками и, наконец, о чем? Когда кончился срок исправительного заключения и наступил день раздачи питомцев в ремесла, среди толпы мастеров, явившихся выбирать себе учеников и подмастерьев, все заметили человека бедно одетого, но очень почтенной наружности. Он пристально глядел на передаваемых с рук на руки питомцев и, казалось, сам искал случая взять и себе одного из них. Это был помиранцев. Но раздача приходила к концу, а он никого не выбрал. Только с особенным вниманием острые глаза его остановились на наглом, красивом лице Андрюшки. Узнав, что последний записывается подмастерьем к толстому сапожнику, он подошел к юноше и заговорил с ним. «За что вы тут задерживались?» – спросил он Андрюшку. «За дело!» – грубо ответил тот и притворно зевнул. Померанцев улыбнулся, так что невольно улыбнулся и Андрюшка, почувствовав к нему сразу и доверие, и симпатию. Андрюшка понял в этой улыбке, что стоявший перед ним господин вовсе не Кисляй, не какой-нибудь правоучитель, а весельчак, и, может быть, знакомство с ним принесет ему пользу. Да недаром же, верно, он и бродит тут. Сообразив все это, Андрюшка отвечал все продолжавшему дружески и вопросительно улыбаться Померанцеву. «За кражу!» Померанцев поглядел в лицо говорившего еще пристальнее и, в свою очередь, сообразил, что в этих прекрасных чертах отражается безмятежно огрубелая, застывшая душа. Раскаяние или даже конфуза, столь свойственного его возрасту, не было и следа. Запустяк, верно?» — подмигнул Померанцев, предварительно улучив удобную минуту, когда решительно ни один глаз не устремлен был на их беседу. «Нет, за часы!» — ответил Андрюшка. «Золотые?» «Серебряные!» «У кого?» «У отца!» И Андрюшка презрительно махнул рукою, как бы сожалея, что кража так мизерна и совершена именно у отца, а не у кого-либо другого. Глаза Помиранцева приняли задумчивое выражение. Он что-то соображал. «А сколько времени вы тут содержитесь?» «Давно уж!» «Отойдите-ка немножко вот сюда, за угол!» шепнул Помиранцев, трогая Андрюшку за рукав. Тот с выражением чрезвычайного любопытства повиновался. Они вышли в коридор и, связанные обоюдной опасностью быть замеченными начальством, и оба, озираясь, стали шептаться. Они поняли друг друга и сблизились разом в один миг крепче, чем люди, знающие один другого целые годы. «Не потеряйте мой адрес!» — сказал Померанцев, протягивая свою карточку. «Я вижу, что вы человек годный не на одно шитье мужских сапог». В первое же воскресенье, когда с разрешения вашего патрона вы можете воспользоваться отпуском, заходите ко мне и поговорим. Помните, что мне жаль вас оставлять в этой обстановке. Мы друзья. До свидания же. И Померанцев дружески протянул Андрюшке руку, которую тот пожал самой наглой фамильярностью. Затем они расстались. Померанцев опять принял вид беззаботного фланера, а Андрюшка, сумрачно нахмурив брови, последовал за толстым сапожником, угрожающий бормоча что-то себе под нос. Через некоторое время исчез и Матвей Иванович. По дороге домой он загадочно улыбался и вообще имел вид человека, обделавшего славное дело.